Этот момент ее рассвета отметил Гнедич, знавший ее со дня рождения и записал в девичий альбом. Жила-была, но нет, пора прошла, как были вы, Анеточкой-малюткой, как вас я забавлял или сказкою, или шуткой. Дни детства протекли, вы расцвели, вы не Анеточка, вы барышня анет Не сказкой истиной пора ваш ум питать. Внимайте ж голосу питомца Мус, поэта, Он будет истину вещать. Вы очень умная и милая Анета. О, будьте ею навсегда, Блистайте, как теперь, наследственным богатством, И сердце добротой, и приятством. И если я когда, в страны далекие заброшены судьбою, Опять предстану вам, старик седой с клюкою, Пускай найду вас тем, чем ныне нахожу, И гордостью семьи, и радостью света. Пускай и старец я, увидев вас, скажу, Ах, здравствуй, умная и милая Анета! Знала бы адресат посвящения, С удовольствием рассматривая все новые автографы в своем альбоме, читая все лестные для себя строки, что скоро появятся там стихи, которые обесмертят ее имя. Это время приближалось, но она о нем не подозревала. Наступил 1827 год. На Новый год Гнедич записывает в ее новый альбом. И Новый год, и альбом новый. А что еще милей владелицы его? Какой предмет прелестный для того, кто музами любим, С душой всегда готовой на впечатление прекрасного всего, Их так легко изображает. Кто записной поэт гармонии стихов, Красавец нежит слух и звуком сладких слов Так сердце сладостно ласкает. Я отставной поэт, парнастский инвалид. Служитель истины суровой, Что нового могу вписать в Ваш альбом новый, Что вы полны приятностей, харит не новость, Зеркало вам тоже говорит, Что, милы вы, умны, Но и в чертогах царских, И в теремах боярских, Где вы блистаете умом и красотой, То же самое жужжит Гостей веселый рой. И так и в истинах Нисколько вам не льстивых, я упрежден. Все слышали вы их, и, может быть, из уст любезников молодых и более меня красноречивых. Остались мне для вас желания одни, но верьте, искренны и пламенные они. Цветите вы, как роза молодая, под небом голубым безоблачного мая. Неувидаемой и в самых поздних днях Душевной красотой пленяйте взоры света. И хоть забудете вы о моих стихах, Но помните меня, вас часто на руках носившего поэта. Пора пришла, она влюбилась. Но кто он, избранник сердца? Это оставалось ее тайной, скрытой от всех даже от родителей и подруг. Теперь можно было довериться только дневнику. И Анетта Ленина начала вести дневник. И там она пишет. «Зачем называть его? Зачем вспоминать то счастливое время, когда я жила в идеальном мире, когда думала, что можно быть счастливой и быть спутницей его жизни, потому что и то, и другое смешивалось в моем воображении?» но потомкам по многим намекам удалось установить это таинственное лицо. Этот незнакомец был никто иной, как полковник князь Алексей Яковлевич Лобанов-Ростовский. Ему в то время было 32 года, он овдовел в 1825 году и имел трех малолетних сыновей. Анна Алексеевна сама писала, что знает все его недостатки как человека пустого и неверного, по мнению знавших его близко, но тем не менее любила его всем своим существом, без малейшей надежды соединить с ним свою судьбу. Ее чувства оживали при каждой нечаянной встрече с ним на прогулке или на бале. именно в такой момент... Когда Анетта Ленина считала, что сердце ее разбито, в ее жизни появился Александр Сергеевич Пушкин. 25 мая 1827 года, накануне дня своего рождения, поэт возвратился из ссылки в Петербург. В скольких книгах, воспоминаниях, рассказах описано его возвращение, встречи с друзьями и родными, посещение интересных домов и салонов, в которых он был всегда желанный гость. Как ждали все чтения новых стихов. Все мужчины и женщины старались оказывать ему внимание, которое всегда питают гению, записала в своем дневнике Анна Оленина. Одни делали это ради моды, другие – чтобы иметь прелестные стихи и приобрести благодаря этому репутацию иные, наконец, вследствие нежного почтения к гению. Видимо, и сама, пишущая эти строки, очень хотела иметь в своем альбоме как можно больше прелестных стихов гениального Пушкина. И он это чувствовал, написав ей с долей грусти. Увы, язык любви болтливый, языки скрытный и простой, Своей прозой нерадивой Тебе докучен ангел мой. Ты любишь нежные напевы, Ты любишь рифмы гордый звон, И сладок уху милой девы Чистолюбивый Аполлон. Тебя страшит любви признанье, Письмо мое ты разорвешь, Но стихотворное послание С улыбкой нежною прочтешь. Анеточка Оленина была любимицей отца. Старшая Варенька была менее красива и с детства очень серьезна. Такой они и представлены в рисунках Кипренского, сделанных еще в 1812 году. Разница во внешности сестер заметна и в другом рисунке, принадлежащем глухонемому художнику Карлу Гампельну чьи портреты, как правило, отличаются театральностью и большим сходством с моделями. Этот рисунок известен нам по воспроизведениям и долгое время являлся загадкой для специалистов. Потомки Олениных сообщали, что здесь изображена Анна Алексеевна с подругами. И так как они знали, что она особенно дружила с сестрами Блудовыми, подразумевалось, что две другие девушки, они и есть. Но время создания портрета, начало 1820-х годов, исключает такое предположение. Дочери Блудова Лидии Антонина были в то время детьми, а в рисунке около совсем молоденькой девушки, скорее подростка, изображены две более старшие по возрасту девушки. Под деревом справа с книгой Сидит Анна Алексеевна. Ее лицо повернуто в профиль. И здесь нельзя не отметить, как точно улавливал Пушкин в своих многочисленных набросках сходство. Он позднее часто рисовал профиль Анетта Талениной. И сходство с рисунком Гампельна полное. Образ девушки лет 14-15 поэтичен, нежен и одухотворён. Кажется, что она изображена читающей стихи. Две другие ее слушают, сохраняя внимательное выражение лиц. Высокая стройная девушка красива, и нам удалось точно определить, кто эта красавица. В альбоме о Лениных, хранящемся в Русском музее, имеется рисунок Гампельна, изображающий ее в той же позе и в том же платье отдельно, и сверху написано чернилами. Портрет мадам О.Ом рисовал Кипренский. Затем слово «Кипренский» зачеркнуто и написано карандашом «гампель». Таким образом, стал известен еще один персонаж группового портрета — Анна Федоровна ООМ, урожденная Фурман.